возьмем воображаемую личность например гамлета рассмотрим положение гамлет был принцем датским в определенном смысле это истина но истинно не в прямом историческом смысле истинное утверждение таково шекспир говорит что гамлет был принцем датским или более ясно шекспир говорит что был «Принц датский по имени Гамлет». Здесь уже нет ничего воображаемого. Шекспир, Дания и звук Гамлет. Все это реально. Но звук Гамлет не является на самом деле настоящим именем, поскольку никто в действительности не назывался Гамлетом. Если вы скажете, что Гамлет – это имя воображаемой личности, то, строго говоря, это неверно. Вы должны были бы сказать «Воображают», что Гамлет – имя действительной личности. Гамлет – воображаемая личность. Единороги – воображаемый вид животных. Некоторые предположения, в которых встречается слово «единорог», Истинны, а некоторые ложны, но в любом случае не непосредственно. Рассмотрите утверждение. Единорог имеет один рог, и корова имеет два рога. Чтобы доказать последнее, вы должны взглянуть на корову, ибо недостаточно сказать, что в некоторых книгах говорится, будто коровы имеют два рога. Но доказательство того, что единороги имеют один рог, можно найти только в книгах, и фактически правильным будет положение. В некоторых книгах утверждается, что имеются животные с одним рогом, называемые единорогами. Все утверждения о единорогах на самом деле являются утверждениями о слове «единорог», так же, как все утверждения о «Гамлете», на самом деле относится к слову, к Гамлет. Но очевидно, что в большинстве случаев мы высказываемся не о словах, а о том, что слова обозначают, и это опять возвращает нас к аргументу парменида, что если слово может быть употреблено значимо, оно должно обозначать нечто, а не ничто. И, следовательно, обозначаемое словом, должно в известном смысле существовать. Что же мы тогда должны сказать о Джорже Вашингтоне? По-видимому, мы имеем лишь две альтернативы. Одна состоит в том, чтобы сказать, что он еще существует. Другая в том, чтобы сказать, что когда мы употребляем слова «Джордж Вашингтон», Мы на самом деле не говорим о человеке, носившем это имя. Обе альтернативы кажутся парадоксальными, но последняя менее парадоксальна, и я попытаюсь показать, в каком смысле она истинна.